Дождь стих лишь на подъезде к Чернокаменску. Если бы Клим верил в приметы, то посчитал бы это добрым знаком. Но в приметы он не верил, а потому лишь удовлетворенно усмехнулся, когда робкий лучик солнца коснулся бледного лба Анны Шумилиной. Всю дорогу она проспала. Климу хотелось думать, что это сон, а не беспамятство. Вознь с больной барышней казалось ему занятием весьма утомительным. Да и не его это дело, а Михаила Подольского. Климу без того уже проявил не свойственную ему филантропию. Можно сказать дважды. В город они въехали в обед и сразу же с головой окунулись в его по провинциальному, неспешную, размеренную жизнь. Хмурые мужики, румяные бабы, вездесущие ребятья, куры, гуси, просята одним словом, скука смертная. Был даже момент, когда Клим пожалела о своём решении, благо длился он недолго. Не привык он предаваться унынию, не в его это было характере. А вот Подольский к концу пути наоборот повеселел, взбодрился. Наверное, обрадовался, что можно наконец переложить заботы о захворавшей графине на чужие плечи. У пробегавшего мимо мальчишки Климу узнал, где тут в городе приличная гостиница. Гостиница, кстати, оказалась дыра-дырой, но расстраиваться из-за этого туманов не стал. Сказать по правде, он вообще не намерен был в ней долго оставаться. Расплатившись за номер, умывшись и переодевшись, он снова отправился в город. После недавнего дождя припекало и парило. Клим снял пиджак, закатал рукава рубашки, прошёлся по единственной главной улице Чернокаменска. Можно было нанять извозчика, но хотелось прогуляться, приглядеться и к городу и к людям его населяющим, подумать о том, что предстоит сделать. Вот только не думалось, хотелось действий и немедленных, чтобы прошло наконец это выматывающее, похожее на зуд чувство недоудовлетворённости. чтобы вдохнуть полной грудью и без опаски задохнуться а поступает он правильно и множество удивительных совпадений лучшее тому подтверждение возможно это и не совпадение вовсе а судьба кто знает к стражевому озеру от города вело несколько дорог мальчишка-проводник выбрал самую короткую сначала через распаханное пахнущее влажной землёй поле потом через сосновый лес Лес был древний, высокие закрывал густыми лапами небо, дарил прохладу, которой после обеда явно стало не доставать. Вообще Клим заметил, что погода на подступах к Чернокаменску изменилась. Здесь было теплее, чем в Перми. Может, от того, что в Перми они оказались ранним утром, а том, что озеро уже близко, Клим понял по шелесту волн. Потом ветерок донёс и запахи, какие бывают лишь вблизи пресных водоёмов. Сердце вдруг заныло. Захотелось не на озеро, а на море, чтобы соль на губах и ветер в лицо. В затылке кольнуло, и ветер обдал волной жара, смрадом горящего мазута, едва не сшиб с ног. Чтобы не упасть, пришлось остановиться, прижаться спиной к стволу дерева, закрыть глаза, пережидая, когда отступят и прорвавшийся из воспоминаний ветер, и тошнота. Под правой лопаткой привычно уже заныло. Именно боль привела Климова в чувство. Так уже бывало раньше. Он уже почти привык. К озеру он вышел твёрдой, уверенной походкой, остановился на лесной опушке, чтобы в деталях рассмотреть открывшуюся картину. Озеро огромное, выжрели из чёрных валунов, а вода в нём, несмотря на солнечную погоду, не голубая, а серебрином или свинцовым отливом. Красиво. Даже без острова с чёрной башней маяка и чёрной же громады замка, озеро хороши дикой, неприступной красотой. А от замка и башни его вовсе захватывает дух, просыпается в душе совершенно мальчишеское восхищение и ещё какое-то муторное, непонятное чувство, словно бы он, Клим Туманов, здесь чужак, словно бы не на своём месте. Ничего, покорицы и озеро и остров. Он привык добиваться всего, чего хотел, если требовалось, зубами вырывал у судьбы желаемое, радовался трофеям, а пожалуй, что и нет. Но то были иные трофеи. Нынешний с ними не шёл ни в какое сравнение. Возможно, теперь даже удастся избавиться от того свербящего чувства, которое преследовало его с детства, делало не таким, как все. Возможно, у чувства этого было какое-то особенное название, но Клим называл его скукой. Ему было скучно. Жизнь, если и вспыхивала яркими красками, то очень ненадолго, словно издеваясь над его климо желаниями. А он, с упорством достойного лучшего применения, пёр напролом. Иногда обходил препятствия, но чаще крушил их ради коротких мгновений красочного озарения. На берегу, словно гигантские дохлые рыбины, лежали лодки. Клим насчитал 5 штук. Лодочника поблизости он не заметил, поэтому выбрал самую добротную. Столкнул в воду, запрыгнул внутрь, пристроил вёсла в ключинах. Он с детства любил воду и нисколько не боялся утонуть. Даже мысль такой не допускал. А сейчас, посреди тихого лесного озера, его вдруг с головой накрыло тёмное волна страха. Словно болоткой его подхватил кто-то невидимый, закружил в водовороте, ведь в самом деле закружил. Чтобы противиться этому невидимому течению, пришлось грести изо всех сил, сцепить зубы и грести, не поддаваясь панике. Да с чего бы ему паниковать? Бывал он и в куда более опасных передрягах. Водяная воронка исчезла так же внезапно, как появилась. Клим ещё грёб какое-то время по инерции, а потом отпустил вёсла, огляделся. Вокруг было тихо и спокойно. Даже плеск волн едва слышался. Может, почудилось? Может, накатило так же, как там в лесу? Ведь накатывало иногда, почему бы и не сейчас? Он замер, вглядываясь в своё отражение в воде, стараясь дышать медленно и глубоко, как когда-то учил доктор. Наверное, из-за этой сосредоточенности не сразу заметил, как похожие на волосы водоросли оплетают весло, тянут вниз, под воду. А когда заметил, было уже поздно. Весло исчезло и водоросли вместе с ним. Несмотря на полуденный солнцепек, вдруг сделалось холодно, а всматриваться в воду расхотелось. Клим покрепче ухватился за оставшееся весло, направил лодку к острову. Оборачиваться он не стал. Оттого и не заметил, как снова всплывают на поверхности озера белые водоросли, как заплетаются в длинные косы. Вблизи башня маяка выглядела ещё более внушительной, чем издалека, и неприступной. Впрочем, неприступность её легко проверить. Тяжёлую дубовую дверь Клим толкнул без стука, и она поддалась. После яркого солнца внутри царил полумрак. Пришлось зажмуриться, чтобы к нему привыкнуть. Пахло затхлостью, свежеструганным деревом, сеном, самогоном и ещё бог весть чем. Не так должно пахнуть на настоящем маяке. Уж Климу ли не знать? Но человек, построивший и облюбовавший эту удивительную башню, по всей видимости, живёт по своим собственным законам. Клим открыл глаза. Эй, есть здесь кто живой? Получилось громко и раскатисто, наверное, из-за живущего в башне эха. Ответом ему стало меуканье. В полумраке зажглись два жёлтых огня, а потом на свет выступила трёхцветная кошка. Вот и нашлась хозяйка. Клим погладил кошку по голове, или это она позволила себя погладить? С кошками никогда не знаешь наперёд. Осмотрелся. Внутри маяк казался заброшенным, о том, что в нём всё-таки кто-то живёт, говорили лишь кипы чертежей и набросков, немытая посуда, да неубранная постель. Расмотреть всё детально Клим не успел. Распахнулась дверь. Кошка тут же юркнула под лежак, раздражённо зашипела. На пороге стоял немолодой, грузный мужчина с редкими кудрями вокруг обширной лысины. Он опирался на посох и дышал тяжело, словно бы только что пробежал марафон. Наклима хозяин смотрел настороженно и не приветливо. "Кто такой?" спросил вместо приветствия. "Если вам нужен господин Пелепейко, так он в замке. Августа Дамович Берг". не таким Клим его себе представлял. Да какая уж теперь разница? С кем имею честь? Человек смотрел на него очень внимательно, но при этом не щурился по-старяковски. Да и привыкать к темноте ему, кажется, было не нужно. Видел он не хуже кошки, которая по-прежнему пряталась под лежаком. Я Клим. Клим Туманов. Августберг тяжело вздохнул, плюхнулся на табурет и принялся стаскивать башмаки. Принесла нелёгкая, сказал мрачно. Зачем явился? Примерно такой встречи Клима ожидал. Был наслышан от бабки о чудачествах её непутевого браца. Наверное, поэтому не удивился и не обиделся. Да из чего обижаться на старого отшельника, давным-давно похоронившего себя в этой глуши? Собственно, в их роду все были с этойкой чудинкой, если не сказать хуже. Но погружаться в воспоминания не хотелось, не сейчас. Я не рад Дядюшка или всё-таки следует называть его дедом, снял наконец ботинки, пошевелил пальцами на ногах, снова вздохнул. Я так и подумал, не дожидаясь приглашения к лиму селся на единственный свободный табурет. Кошка тут же выбралась из своего укрытия, запрыгнула к нему на колени. Не удивился, значит? Это хорошо, потому как разводить родственные церемонии мне не досуг. Ваша сестра умерла больше года назад. Вы об этом знали? Мы не были с ней особо близки. Августберг пожал плечами и почесал живот. Умерла земля ей пухом. Ты-то зачем явился? Да так, решил навестить по-родственному. Клим погладил кошку, и она благосклонно мурлыкнула. Получается, дядешка вы единственный мой родственник? Навестил. В дядешкином на взгляде не ощущалось ни капли душевности. Да и смотрел он не на Клима, а куда-то поверх его головы. Захотелось обернуться, но Клим не стал. Только набросил на плечи пиджак, в башне было прохладно. А теперь уезжай. Что тебе тут делать? Видишь, живой я не богатый, помочь тебе ничем не смогу. По-родственному, добавил язвительно. Так мне ваша помощи не нужна. Наоборот, я думал, что сам смогу быть вам чем-нибудь полезен. Сможешь? дядешка кивнул. Очень мне будет приятно, если ты уберёшься и с острова, и из города, и из моей жизни. Знаешь ли, племянничек, Я привык к уединению и привычки своей ломать не намерен, даже ради последнего оставшегося в живых родственника. Я тебя знать не знаю, ведать не ведаю. Может, ты его все не тот, за кого себя выдаёшь? Показать документы, усмехнулся Клим. Старик его одновременно и раздражал, и интриговал. Занимательный, оказывается, у него родственник. Погоди. Дядюшка с кряхтением встал, подошёл так близко, что Клим отчетливо почувствовал исходящий от него амбре. Неожиданно мягкие, деликатные пальцы пробежались по его лбу, скулам, подбородку, исследуя, убеждаясь: "Не нужны документы. Узнаю по роду". "А я вот не узнаю. Я вообще о вашем существовании узнал не так давно". "Говоришь, я твой единственный родственник?" Дядюшка хотел было погладить кошку, но передумал, вернулся на своё место. "А родители как же? Умерли? Я ещё ребёнком был. Бабка меня вырастила". Вспоминать детство не хотелось. Не было в нём ничего особенного, сплошная лишённая красок муть. Подумалось вдруг, что ведь и в самом деле зря он явился к этому чужому, непокрови, а по сути человеку. Но уж коль пришёл, то просто так не уйдёт. С намеченного пути не свернёт. А в затылке вдруг засвербело, и холодно сделалось невыносимо. В затылке холодно, а внутри жарко. Захотелось воды хоть какой, но лучше бы ледяной. Клим потянулся за стоящим на краю стола ковшиком. Не смей, не тронь. Дядешка с внезапной резвостью вскочил на ноги, а Клим от неожиданности едва не столкнул ковшик на пол. "Воды жалко", спросил он с невесёлой усмешкой и руку от ковшика убрал. "Вода не свежая". Дядешка снова смотрел не на племянника, а поверх его головы. Клим не выдержал, обернулся. Никого позади него не оказалось. Да и кого он рассчитывал увидеть? "Пойдём-ка, парень, я тебя провожу". Августберг дотронулся до плеча Клима и тут же отдёрнул руку, словно обжёгся. Всё, что хотел, я тебе сказал. Помочь я тебе не могу. В твоей помощи не нуждаюсь. Так что, сам понимаешь, не получится у нас с тобой ничего. Не тот я человек, ты уж извини. Он говорил и одновременно обывался, а потом поманил к двери, и Климе не осталось ничего иного, как подчиниться. Он спустил кошку на пол, на прощание почесал за ухом. Кошка оказалась душой куда более родственной, чем её хозяин. Стоит ли такому удивляться? Снаружи ярко светило солнце, но небо казалось тускло-серым, словно бы выцветшим, оживляли его и, наверное, украшали лишь парящие высоко-высоко ласточки. Что-то вссколыхнулось в душе, какое-то воспоминание, но тут же исчезло, напуганное сварливым голосом Августа Берга. И в Чернокаменске задерживаться я бы тебе не советовал. Дыра, а не город. Ни развлечений, ни общества. Как я погляжу, ты привык к обществу. Клим ко всякому привык, и к обществу, и к одиночеству. Одиночество ему нравилось даже больше. Вот и нашлось хоть одно сходство с дядюшкой. Да толку. В свою башню мастер Берг возвращаться не спешил. Молча шагал следом, верно хотел лично убедиться, что Клим уберётся с острова в освоеясе. Берг окликнул гостя уже на берегу. "Стой", сказал очень тихо, так что Клим едва расслышал. Не нужно тебе здесь оставаться, парень. Плохое это место. Это вы мне по-родственному сейчас говорите. По-человечески. Я тебе не враг, просто Он замолчал, и в этом мгновении показался Климу старым и беспомощным. А ещё говорит, что не нуждается в помощи. Впрочем, и с Клима помощник ещё тот. Бабка всегда считала его негодящим, недостойным ни любви, ни даже малой толики внимания. Может, от того ему и захотелось повстречаться с единственным своим родственником. Повстречался, убедился, что зря. Не принято в их роду тёплые отношения. Так оно и лучше. Когда бабка умерла, Клим почти ничего не почувствовал, а напился скорее от облегчения, чем от горя. Хотя кто знает? Так и я вам не враг, дядюшка, сказал Клим вежливо. Счастливо оставаться.